Глава 20. Я хочу знать о вас все. Будьте со мной откровенны. Зачем? Невероятные приключения итальянцев в России. А ради чего же? Почти искренне изумился Тергустов. Насколько я знаю жизнь, а я ее, поверьте, знаю очень неплохо. Суть любой работы как раз и заключается в том, чтобы получать за нее достойное вознаграждение. Работа должна приносить еще и радость, я пожала плечами, удовольствие от того, что ты приносишь пользу людям, или от того, что какие-то вещи становятся лучше, чем были. Например, мне очень нравится, что заброшенный маунтин-кастл становится уютным и красивым местом. Мысль о том, что это во многом благодаря моим усилиям, Меня радует и дает силы для дальнейшей работы. «Вы необычная девушка, Терри», — покачал головой колдун. «Но на вашем месте идею с замужеством я не отбрасывал бы. И в Загорье, и у нас, в Кледо красавица с вашими способностями и вашими взглядами на жизнь пользовалась бы колоссальным успехом». «А можно я просто поработаю», и потом все же открою свое дело. Я умоляюще посмотрела на чем-то невероятно довольных мужчин. А уже потом, когда-нибудь, лет через несколько, я уже и о замужестве подумаю. «Конечно, дорогая Терри, конечно», — сплеснул руками князь. «Моя супруга абсолютно права. Мы замучили вас деловыми разговорами». А я ведь обещал показать вам настоящее загорье, такое, про которое не пишут в кордольских учебниках. Но, надеюсь, я не обижу вас, Тереза, если попрошу дать официальную клятву о том, что все, что вы увидите здесь, должно остаться тайной. Нас вполне устраивает существующий порядок вещей, и мы не хотели бы его менять». «Конечно». Я и без клятвы не стала бы ничего рассказывать. Тут я подумала и уточнила. Даже котиком нельзя. Котиком можно! Расплылся в счастливой улыбке князь. Особенно этому рыжему Фиону. О, это не кот, это просто. Тут Тер Михаил прищелкнул пальцами в поисках подходящего слова. Это просто! Сокровище. Я все еще не теряю надежды, что часть этих изумительных животных захочет переселиться в Загорье. Кстати, а можно вопрос? Я скромно подняла руку, словно находилась не за обеденным столом, а на уроке в колледже. А почему у вас не осталось потомков тех котов, которых вы покупали раньше? Ведь способность говорить передается у них по наследству. Тэр Михаил бросил быстрый взгляд на посла Клидо и, вздохнув, пояснил. «Мы долго бились над этим вопросом и сами, и с помощью соседей», — он кивнул в сторону колдуна. «Но так и не поняли, почему потомство котов, купленных в Маунтин-Кастел, не разговаривает. То есть совершенно, представляете?» «Может, они просто не хотят?» — высказала я предположение, пришедшее мне в голову. — Вы же видели сами котики с характером. Может быть, у них есть какие-то условия? Вы не пробовали просто с ними поговорить? — Просто поговорить? — слегка растерялся князь. — Ну да. Просто поговорить и спросить, что не так. Мне кажется, это в первую очередь надо было бы сделать. Вот если бы вас перевезли в чужое государство, не спросив... Вам тоже, наверное, не понравилось бы?» «Об этом мы как-то не думали», — переглянулись мужчины. «Но как мы теперь их отличим от обычных котов?» «У меня в посольстве живет кот, который, говорят, является дальним потомком говорящего, подаренного тогдашнему послу», — задумчиво проговорил Тергустов и впился в меня внимательным взглядом. «Терри!» Вы не могли бы попробовать с ним поговорить? Вдруг у вас получится?» «Да мне несложно», — я неожиданно смутилась. «Вот как всегда. Ну куда я вылезла со своими дурацкими соображениями? А вдруг ничего не получится? И как я тогда буду выглядеть?» «Тогда я сейчас же отправлю за ним. И утром он будет здесь». Гость подхватился и, извинившись, торопливо покинул столовую. «Ну а мы как раз успеем показать Терезе Шурат», — наконец-то смогла вклиниться в беседу княгиня Дарина. «Глеб, ты устроишь Терезе экскурсию?» «С огромным удовольствием», — проговорил старший княжич, бросив на меня взгляд, в котором я помимо чисто мужского интереса заметила еще что-то, чему пока не могла подобрать название. «Терри Тереза». «Что бы вы хотели увидеть в первую очередь?» Все, засмеялась я. «Мне интересно абсолютно все. И столица, и Большое Загорье, и хищные животные. Ну, и, если можно, конечно, я бы хотела заглянуть в библиотеку». «А лавки!» — воскликнула явно потрясённая до глубины души Терра Дарина. Тереза, вы что, не хотите...» «Пройтись по лавкам?» «По лавкам...» Я смутилась так явно, что отец с сыном синхронно фыркнули. «Нет, ну, лавки, конечно, это тоже очень интересно». «Если вас смущает финансовый вопрос, то вы наше гостья», с жаром заверила меня княгиня. «Для меня в радость будет подарить вам что-нибудь на память о вашей первой поездке в Загорье. Я восхищенно покачала головой. Я так никогда не научусь. Это же надо в одной короткой фразе сказать так много. И что я желанный гости, и что на меня явно есть виды, раз княжеская семья готова финансировать даже мои покупки, и что они рассчитывают, что это не последний мой визит. Знаете, Тереза, княгиня легко и непринужденно опустила официальное Терри. Я всегда мечтала о дочери. Но у меня, как вы знаете, два сына. Они чудесные мальчики. Но я так была бы рада слышать в доме и женские голоса. Мама, не дави на Терри Терезу. С легким упреком остановил княгиню Глеб. А то она испугается и больше к нам не приедет. Ну уж нет, замахала руками Терра Дарина. Я только встретила девушку, которая не вызывает козьей морды. Ой, простите, Тереза, в смысле недовольного лица ни у тебя, ни у Игната. И ты говоришь, не приедет. Даже не произноси такого. Вы же приедете еще, Тереза. У нас через месяц состоится бал в честь дня рождения Глеба. «Мама!» — закатил глаза старший княжич. Дай мне самому пригласить Терри на праздник. Терри, давайте уже отправимся на прогулку, пока мама не придумала что-нибудь еще. Обращайтесь ко мне просто по имени, — предложила я княжечу, И он с удовольствием согласился. Тогда и я, просто Глеб. Он улыбнулся и подал мне руку. Шурат был совершенно не похож на Эленбург и поражал воображение какой-то совершенно невероятной яркостью и праздничностью. Разноцветные стены домов, увитые буйной зеленью, веселые флюгера на островерхих крышах, чистые мощенные улочки. Мы со старшим княжичем сначала проехали в экипаже по всему городу, полюбовались виднеющимися вдали горами. Затем вышли на шикарную видовую площадку, с которой открывался невероятный, потрясающий горный пейзаж. Глеб объяснил мне, что видные даже отсюда темные точки — это проходы в так называемое «большое загорье», где действительно намного холоднее и лежат те самые бесконечные снега, о которых я столько слышала. А можно мне будет хотя бы краешком глаза посмотреть на него, на те места, что лежат за горами? «Тебе действительно интересно?» Удивление княжича было совершенно искренним. «Там же нет ничего такого, что могло бы заинтересовать молодую красивую девушку». «Ну, я такая девушка, которой интересно все новое, удивительное и необычное», — засмеялась я. «Я ведь и отличницей в колледже стала не потому, что мне оценки были нужны, а просто потому, что мне нравилось учиться, узнавать новый материал, приобретать важные и полезные навыки, понимаешь?» «Ты странная, ты в курсе?» — осторожно осведомился старший княжич. «По мне так учиться — это, конечно, важно и нужно, но вот чтобы еще и удовольствие от этого получать». «Но разве тебе не интересно все то, чему тебя обучают как наследника?» — в свою очередь изумилась я. «Управление государством, законы, история, психология — это же все ужасно интересно!» К тому же тебе это абсолютно точно пригодится в будущем. А магия это ведь совершенно потрясающе. Изучать новые заклинания, тренировать их и в итоге увидеть результат, понять, что ты справился и теперь сможешь сделать это совершенно спокойно. Неужели тебе не интересно? Княжич так откровенно смутился, что проговаривать ответ вслух было уже не обязательно. Слушай, Тереза! Вдруг оживился он. «А ты не хотела бы поучиться у нас, в Загорье?» «У вас?» — ошарашенно переспросила я. «А чему я могу у вас учиться? Я же не владею ни стихийной, ни уж тем более боевой магией». «А у нас не только эти направления?» Тоном опытного искусителя продолжил Глеб, явно вдохновившийся этой идеей. Ты сказала, что у тебя и целительство тоже. А у нас в Академии, здесь, в Шураде, совершенно замечательный факультет целителей. Но меня все равно не примут в Академию, вздохнула я. Я ведь не аристократка. А кого это волнует? Княжич только рукой махнул. Это у вас в кордоле. Все носятся со статусом. А у нас все просто. Если у тебя есть магические способности, то ты можешь пройти тестирование, и в случае обнаружения достаточного уровня дара тебя примут на соответствующий факультет. Я задумалась. Перспектива поучиться в Академии магии другого государства, особенно удивительного и загадочного загорья, выглядела ужасно привлекательной. Но княжич упускал из виду ряд моментов. Нет, я все понимала. Ему увелено увлечь меня и сделать так, чтобы я захотела остаться в загорье. Это понятно. И он пошел по очень правильному пути, так как именно перспектива получить новые знания могла убедить меня приехать снова в эту страну. Но у меня уже есть обязательства, отказываться от которых я не собираюсь. А вот как распорядиться с жалованием, которое я потом получу за восстановление замка, это уже совершенно другое дело. Можно открыть свое дело в Оленбурге, а можно и в Шураде. Нельзя исключать также вариант, что я действительно решу еще немного поучиться. Это ведь так интересно. Особенно если мне хватит денег, ведь вряд ли меня станут учить бесплатно. Это было бы слишком даже для такого гостеприимного загорья. «А скажи», — решила я узнать на всякий случай, «а сколько стоит обучение в вашей академии? Я понимаю, что ты обучался дома, но вдруг ты знаешь...» Точной цифры не скажу, — подумав, ответил Глеб и тут же добавил. Но есть различные варианты, которые могли бы существенно снизить стоимость обучения для тебя. Да? А какие? — тут же заинтересовалась я. Ну, например, если бы ты была связана с княжеской семьей определенными договоренностями. Глеб бросил на меня быстрый взгляд. Например? ты была бы помолвлена с каким-нибудь знатным загорцем. «Шутишь?» Я рассмеялась, но княжич был подозрительно серьезен. «Почему шучу?» Он пожал широкими плечами. «Ты молода, красиво, образована, обладаешь магическими способностями, имеешь связи с Маунтин Кастл. Да тебе любой с радостью предложит руку, сердце и состояние». «Так уж и любой». Я старательно пыталась перевести все в шутку, но серьезный вид княжича начинал всерьез нервировать. «Конечно!» — кивнул Глеб. «Я, например». При этих словах я споткнулась на ровном месте и наверняка упала бы, если бы Глеб легко не удержал меня за руку. «Ты же меня совершенно не знаешь!» Я осторожно высвободил руку, которую старший княжич забыл, выпустить из своей широкой ладони. «Если ты позволишь, я быстро устраню этот недостаток», — широко улыбнулся он. «Если ты настаиваешь на том, чтобы отработать контракт с лордами Ротта, я готов тебе помогать, приезжать с визитами, организовывать поставки котов». Я на мгновение представила, что к тому сумасшедшему дому, который творится в замке, Добавится еще и парочка загорских княжичей и вздрогнула от открывшихся перспектив. «Знаешь, я вообще не собираюсь замуж в течение ближайших нескольких лет», сообщила я княжичу, но тот спокойно кивнул. «А тебе надо жениться и обеспечить загорье наследниками, так что я по-любому в твои планы не вписываюсь». «Тереза», — мягко проговорил Глеб, Ты не хочешь замуж, потому что тебе не попадались достойные кандидаты. Стремиться к счастливой семейной жизни — это совершенно нормальное желание абсолютно каждой девушки. Видимо, я ненормальная. Я пожала плечами. Мне бы поучиться или поработать, а замуж потом, когда я хоть чего-то добьюсь в этой жизни сама. «Ну, послушай», — начал княжич, — но тут на площадку взбежал молодой загорец. Он поклонился и сообщил, что нас срочно ждут в княжеском дворце. Я с невероятным облегчением прервала непростой разговор и подумала, что не пора ли мне возвращаться домой, пока меня тут мимоходом не пристроили замуж.